Глава четвертая. Кирилл, он же Киэриэлл. После того, как сделали примерный макет города, и Лития полетела разбрасывать над горами гномов листовки, развлек гному играми в шахматы. Благо, она быстро выучила правила и ей понравилось. А вот город получился у нас террасным, в 3-5 уровней, в зависимости от высоты гор. Но, как известно, нет предела совершенству, и мы могли бы еще долго доводить до ума устанавливая тут и там мосты между склонами до срезая некоторые возвышенности и стесовые склоны для создания площадей или формируя тут и там каскады небольших озер с водопадами осталось только название ему придумать но не горем поболтали о том о сём, я написал несколько посланий подгорному князю первому среди равных подгорных князей где княжество группа гор а каждая из них соответственно аналог человеческим баронством графством и герцогством в зависимости от размера с предложением сотрудничества чтобы гнома передала их кому надо почему бы и не воспользоваться подвернувшейся оказией тем более что гнома явно из знатного рода более того есть у меня подозрение что она ни много ни мало а целая принцесса попаданцм другие от чего то не попадаются так что послание достигнет адресата достаточно скоро В соответствующий час все пошли спать. Но, вопреки ожиданиям, никаких инцидентов, связанных с гномой, не произошло. То ли охрана в лице, выспавшейся днем с Сэшелессы, тому стала причиной, то ли браслетики антимагические помешали сработать внедренным заклинанием не называемого А может и впрямь внедренная программа самоликвидировалась после первой неудачи. Но последнее можно установить точно, только повторно обследовав ауру девушки. Однако на исчезновение закладки от неназываемого я бы надеяться не стал. Этот паразит, живущий на энергии жертвоприношения, умен, и наверняка у него есть план на любой случай жизни. Это я поперся к архимагу, не продумав такого варианта, что могу попасться по чистой случайности, и не распланировав действий на этот случай. Наверняка есть второй вариант поведения, третий, четвертый. Так что от гнома надо избавляться, и как можно быстрее. «Ну, не в том смысле, что ножичком по горлышку и в прорубь, а вернуть ее родным, и пусть они сами мучаются». На этот раз гнома проснулась до первых раскатов грома и буквально прибежала в зал. «Дойра уже вернулась?» – спросила она, едва заскочив в помещение, оглядываясь в поисках некромантки. «Да, еще ночью. Сейчас она отсыпается. Присаживайтесь, позавтракаем». «Спасибо. И когда мы отправимся?» «Дадим вашим соплеменникам немного времени для доставки листовки соответствующим лицам. Потом немного времени на принятие решения. Так что после обеда полетим, и к моменту, когда долетим, надеюсь, все будет готово». «Кстати, господин барон, а на чем мы полетим?» Спросила она вдруг, замявшись. «И я ее понимал. Если уж открытое пространство вызывает у гномки откровенный дискомфорт, то что с ней станется во время полета?» «На костяной драконше», — все же ответил я. «Аммм...» «Понимаю, вам будет неприятно, но придется немного потерпеть». «Я справлюсь», — ответила гнома, прикусив губу и сжав кулаки. «Вот и прекрасно. А пока давайте позавтракаем. И завтракайте плотно, потому как обедать я вам не дам. Сами понимаете, почему». Гнома то побледнев, то покраснев кивнула. Невольная гостья вся извелась и не находила себе места. Отвечала не в попад, и все интересовалось, когда подадут обед. Понятно, что интересовало ее совсем другое. Я же занимался своим боевым шагающим роботом, его уже успел прозвать тираном. Для начала занялся изготовлением инструмента для лучшей обработки железного дерева. Точнее, напряг для этого архимага. Сам ведь признался, что умеет преобразовывать сырой мифрил в сверхпрочный. Вот пусть отвечает за свои слова. «Вот, Архир, это надо преобразовать», — протянул я вызванному ради такого дела Тарнагару алюминиевый топор. Архимаг, искоса взглянув на меня, чему-то усмехнулся и кивнув сказал «Хорошо», и начал магичить. Я почувствовал какой-то подвох в его словах, но было уже поздно. Алюминиевую заготовку окутало сияние, и когда оно спало, в руках архимага лежала какая-то игрушка, размером с ладонь, в четверо меньше, чем изначальная заготовка. «Это чё это такое, а?» — проблеял я, беря в руки полученный результат. «Преобразованный мифрил. Попробуйте. Он остер, и при этом его не затупить, и прочен настолько, что ничем не сломать. Но вы ведь знали, что он ужмется, ведь так?» — спылил я. — Ведь столько ценного материала израсходовано зря. — а вы разве нет? — усмехнулся Архимаг. — Я только сплюнул. В конце концов я мог просто догадаться о таком повороте событий. Физику ведь в школе учил. Даже четверки, бывало, получал. Сам виноват. — Ганглир, дальше делай только рабочие элементы лезвий с учетом ужимания материала. Гном Квартерон понятливо кивнул, тоже недобро посмотрев на Архимага. Хоть в мелочи, но на пакостившего. «Обратно можно преобразовать?» Спросил я без особой надежды на положительный ответ. «Нет». Я только еще раз сплюнул. Что ж, я это ему еще припомню. А что касается топорика, в принципе, можно сделать метательный или зеленоглазки подарить. Ей как раз по руке». Кузнец быстро отлил лезвие с учетом ужимания, и архимагу пришлось изрядно потрудиться, чтобы преобразовать все заготовки заодно. Это и стало ему наказанием. Энергии-то истратил кучу, а преобразовывать мифрил — это вам не насморк лечить. Таким обрабатывающим инструментом железное дерево резалось и пилилось, как обычная древесина, обычным железом. Дела по изготовлению деталей к шаэру пошли гораздо веселее. Деревянные детали, а именно к рукам и ногам, Рабочие, наловчившиеся стругать обычных големов, мне сделали за считанные часы. В кузнице уже вовсю шла работа по отливке железных деталей, суставов. Сначала я хотел их сделать тоже из мифрила, с последующей обработкой в сверхпрочный металл, ведь ему сносу не будет, но быстро передумал, подсчитав, сколько мне для этого придется потратить алюминия, да еще с учетом ужимки. Что касается заготовки для корпуса, то, как мне сообщили, подходящее дерево уже нашли и начали его рубить. Я в помощь лесорубам послал мифриловую пилу, а то обычными топорами и пилами они будут валить это дерево минимум неделю. А я так долго ждать не хочу и не могу, мне нужно быстрее. Я вообще нетерпеливый человек, а уж в условиях постоянной угрозы и подавно. Алгранна после камлания на горе принесла еще 4 кило алюминия. Сказала, может, и больше, но перерабатывать я ей запретил, чтобы не надорвалась. Так за хлопотами прошло время, и пообедав, мы отправились в полет. Гнома, правда, долго не могла заставить себя сесть на драконшу. А когда Волга ухнула вниз, визжала так, что у меня чуть барабанные перепонки не лопнули. Чистая сирена. Успокоившись, она схватила меня сзади так, что чуть не раздавила, и уткнулась лицом мне в спину в рюкзак с парашютом, чтобы ничего не видеть конечно посадить ее себе за спину решение не слишком мудрое в конце концов она оказалась в моей ауре и тут уже всякое могло случиться ведь не называемый кажется именно этого изначально и добивался посылая ее ночью ко мне в спальню но меня снабдили мощными защитными амулетами да и сам я находился на стороже и потом не сажать же ее в ящик встречающие могут не понять такого обращения со своей соплеменницей Да еще, предположительно, принцессы когда мы сядем и примемся вгружать пассажирку. Столб густого черного дыма я увидел первым, и сориентированное литие направило к нему Волгу. Естественно, мне в этом помог бинокль. Стекольщики, кстати, уже делают первые подобия моего бинокля, но пока результаты, прямо скажем, скромны, точнее, мутны и расплывчаты. А чтобы сделать какие-то точные приборы, и вовсе пока остается только мечтать. Но, думаю, через годик-другой мастера все доведут до ума, и можно будет сделать настоящий микроскоп, чтобы доказать всем, а особенно детишкам, почему нужно мыть руки перед едой и не тянуть всякую пакость в рот, чтобы попробовать на вкус. Ну и маги, может, как-то воспользуются результатом открытия микромира. Как именно, мне остается только гадать. Я как мог объяснил алгрань неэлитии про клетки, атомы с нейтронами и протонами, Законы мироздания, про Е, которое равно М, умноженному на С в квадрате, тоже что-то экспериментируют. Может, что и получится. Лишь бы не Хиросима, о чем доходчиво объяснил. Ну вот, Дойра, кажется, все сладилось. Гнома, наконец, смогла оторвать лицо от моей спины. И все равно без крика не обошлось. А из меня еще более сильных объятий, а мускулатура у нее, как заметил еще позапрошлой ночью Ого-го, Как у хорошо накачанной бодибилдерши, чуть паста снизу из полупереваренного обеда не полезла. Еще несколько минут полета, и мы пошли на посадку. Буквально на вершину самой высокой в округе горы княжеских владений. Сначала облетели ее, так сказать, для исключения всех возможных инцидентов. Но ничего подозрительного не заметили. Пришлось, наконец, приземляться. Комитет по встрече состоял из полусотни с ног до головы закованных в железо коротышек с ростовыми щитами. Вооруженных кто чем? Мечами, молотами, секирами, клевцами, булавами, еще чем-то. Доспехи, надо сказать, все индивидуальные, настоящие произведения кузнечного искусства. В общем, унификация вооружения и оснащение у гномов явно не в чести. Этот, с позволения сказать, хирт, выстроившись кругом, защищал еще трех гномов. Один, также закованный в железо, но золотой отделкой, Второй – в просторной темно-коричневой мантии и с посохом, в половину выше ростом, видимо, маг. Третий – просто воин-знаменосец и по совместительству трубач, с огромной такой трубой, согнутой в круг, как у римлян. Если учитывать, что у гномов с магами почему-то напряженка, нас встречали на самом высоком уровне, отмеренном не только по высоте горы. Но больше всего меня нервировал даже не маг а с десяток стрелков с тяжелыми стрелометами типа «Скорпион», стоящих на треногах. Причем механизмы уже взведены и заряжены. И надо полагать, что стрелы там вовсе не простые, а очень даже зачарованные. Мой доспех может и не выдержать. Точно не выдержит. Как-то у меня, надо признаться честно, даже заиграло. Не самый радушный прием. Мелькнуло даже мыслишко свалить по добру-поздорову и чихать на все. Наконец «Волга» села. Тут же между гномами и нами стеной встал наш десант из скелетонов, хотя вряд ли они продержатся хоть сколько-нибудь долго против этих коротышек, да еще превосходящих количеством, но пару секунд выдержат, а нам больше и не надо, чтобы вновь вскочить на драконшу и резко сделать ноги. Правда надо учитывать, что и сама Волга как боевая единица весьма сильна, плюс маги с обеих сторон, так что силы примерно равны. Гномы при виде драконша и скелетонов явно напряглись. Набалдашник в посохе мага замерцал коричневым светом. Но вроде пока все оставалось спокойно. Тем более, что в листовках мы предупреждали от виде транспорта и просили не дергаться. В более дипломатичных выражениях, конечно. «Оставайся на месте», — сказал я Литий, слезая со спины Волги. «Дойра». Я помог гноме спуститься на землю, что то и сделала на негнущихся ногах. «Приветствую». «Меня зовут Кирилл. Я барон Горемский. Я все никак не мог себя повысить в не то что до герцога, но даже до графа. Все барон да барон. Наверное, по старой русской привычке прибедняюсь, чтобы меня слишком богатым не посчитали и не попросили поделиться, как того якобы требовал бог. Хотя, с другой стороны, поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Ведь мифриловые стрелы, что я использовал, уже широко разошлись так что можно себя смело звать хоть королем». «Мы знаем, кто ты», — пробасил вышедший вперед гном в золоченых доспехах, хмуро глядя на меня из-под своих кустистых бровей. Щит у него отсутствовал, но массивную и столь же искусно изготовленную секиру тоже наверняка зачарованную держал наготове Мак остался стоять в круге. «Зато я не знаю, кто вы», — буркнул я обиженно, отметив, что у коротышек, похоже, неплохо налажена разведка. И неудивительно, ведь горы — и стихия, а я живу в горах, сосед как-никак. Не удивлюсь, если вся моя территория пронизана ходами. В таком случае они могут появиться у нас под самым носом в самый неожиданный момент», — вставил мой внутренний голос. «Угу. Чего ты хочешь?» — грубо спросил гном и, не думая представляться. «О чем вы?» — ошалел я. «Да и грубость гнома меня как-то сбила с панталыку. Это нормально для гномов?» Или же что? Ведь как бы ни были плохие отношения, переговоры все равно ведут нормальным тоном, даже с улыбками, пусть перед тобой трижды враг, а между нами и вовсе никакой вражды нет. «Чего ты хочешь за освобождение девушки?» — уже откровенно прорычал гном, того и глядив, падет в ярость. А в ярости, как мне успели поведать, это настоящие берсерки, что щиты свои жрут, причем стальные. В таком состоянии их даже магия почти не берет, разве только высшая. Может, поэтому среди них так мало магов? Ничего я не хочу. В листовке же ясно было сказано, что «ну так отпусти ее, раз тебе ничего от нас не надо за нее». тфу ты, блин! Я едва удержался, чтобы не выругаться и не сплюнуть от досады, а это было бы сильным оскорблением для гномов. Но портить отношения с ними не хотелось. Разговора с бородатыми коротышками как-то не получалось. Да уж, подгорные жители славятся своим дружелюбием. Но не настолько же, чтобы даже не представиться. Ступай. Я подтолкнул слегка оробевшую гному, все еще стоящую рядом со мной, из-за чего сложилось впечатление, что я ее удерживаю. Гному подошла к Золоченому, и тот быстро увел ее в круг. Я с высоты своего роста хорошо видел, как гному подвели к магу, и тот, что-то прошептав, коснулся ее лба рукой. Та слегка покачнулась, но ее поддержал Золоченый. И, открыв глаза, она оглянулась и вскрикнула. — Папа! Ну, хоть выполнил свою миссию и доставил гному по назначению. Подумал я с облегчением. И у нее действительно стоял гномский ментальный блок. А то я уже начал думать, что это проделки не называемого У меня прямо отлегло от сердца. Потом начались обнимашки. «Как ты там, Гарри?» «Хорошо». «С тобой ничего такого не делали?» Продолжал расспросы папаша, косо глянув на меня. «На что этот коротышка намекает?» «На это самое». — отозвался внутренний голос. — Нет. Маг, что-то прошептав и поглядев, подтвердил, что, дескать, действительно не попортили красную девицу. Я, честно говоря, даже не знал, как реагировать. Все как-то шло через орган на букву «Ж». Хотя оставалась надежда, что папаша, убедившись, что с дочкой все в порядке, и она под его защитой, сменит гнев на милость, и мы сможем, наконец, поговорить, как разумные, без брызгания слюной из серной кислоты. Давайте попробуем еще раз. Начал я, когда все успокоились и напряженность несколько спала. Меня зовут Кирилл, барон Гаремский. Нартирн, сын Тарнара, князь Серебряной горы. Через паузу представился таки золоченый. О каком неназываемом, чьи адепты якобы похитили мою дочь, идет речь? Якобы? Он мне еще и не верит. Возмутился я в праведном гневе. Ну, его можно понять. Вдруг это твоя многоходовая комбинация с неизвестными целями? Как правитель, он должен просчитывать все варианты. Заступилась за гнома мое второе «я». Логично. В общем, я рассказал этому нартирну, сыну торнара Хорошо, что он для меня, как человека скорбного памятью, представился коротким именем, а не перечислил всех предков минимум до седьмого колена, за что я ему был искренне благодарен. Почему на меня взъелся не называемый Дескать, хочет снова загнать всех пришедших под мою руку полукровок, свое жертвенное мясо, в болото, а то в горах, да еще под моей охраной, их сложно стало воровать. Но умолчал о своем рассарстве. Незачем об этом знать, кому не следует. Даже от гномского мага закрылся амулетом, создающим ложную ауру. Самой амнезией там Гарри, правда, кажется, прокололся, но будем надеяться, что обойдется». Вот он и людей даже на меня натравил, и, не добившись успеха, решил натравить на меня вас через похищение вашей дочери с выводом следа на меня. И ему это чуть не удалось, — закончил я свое повествование. — Ясно, — медленно кивнул князь Серебряной горы. — Мы примем во внимание ваши сведения. Предлагаю установить между нами прямую связь для решения всяческих вопросов, да и вообще установление добрососедских отношений и торговых начинаний. «Вот, возьмите этот амулет». Вместо князя амулет принял один из воинов и отнес его магу. Тот, просканировав изделие, кивнул, дескать, чисто. «Хорошо». Установилась неловкая тишина. «Что ж, домой не приглашают посидеть за кружечкой пива, подарков жаден не дают за спасение дочурке, значит, пора и честь знать». «Что ж, до связи», — кивнул я и отступил к драконше в лес на ее хребет, десант занял место внутри, нарастив щитами ей плоть, и мы под прицелом скорпионов спорхнули в небеса и взяли курс домой. Вот же черт, самое важное забыл сказать. Вдруг вспомнил я, когда мы отлетели уже на порядочное расстояние. Я даже хлопнул себя по лбу от переизбытка чувств. А все эти коротышки чертовы, так наехали с первой секунды, что меня аж закоротило. А сказать забыл про то, что на гномке все же есть какое-то плетение не называемого Только почему его маг не заметил? Тоже не его епархия? Ну, допустим, убрать он не может, раз уж не в его силах и знаниях. Но заметить-то всяко должен был? Или нет? Я стал искать амулет связи чтобы связаться с князем и исправить досадную ошибку, что может привести к неприятным последствиям дипломатического плана. Но меня опередили. Амулет завибрировал в руке за секунду до того, как я его хотел активировать. нартрин с интернагара гном князь серебряной горы наконец этот человек улетел на некроманском чудовище зачем ты с ним так грубо спросила дочь он же спас меня этого мы не знаем дочь о чем ты отец хочешь сказать что это все таки он меня похитил может не он а может он но он же вернул меня Вернуть-то вернул, но, может быть, это только один из шагов многоходовой партии. Политика – дело запутанное, что то, что кажется белым, на самом деле черное. Нам надо хорошо все продумать и проверить. Но какое же дерзкое похищение, кто бы его не провернул? Украсть принцессу подгорного княжества прямо из цитадели? Кто бы это не сделал, это очень серьезный противник и ведь следов никаких нет, как ни искали, ничего не нашли, даже маг. Если кто что и сможет прояснить, то только дочь. Что-то мне нехорошо, отец. Тамгария оперлась правой рукой о стену, а левую приложила к голове. — Что с тобой? Ормар, что с ней? — Я не знаю, — в растерянности ответил маг, осмотрев магическим зрением тамгарью — Какое-то заклятие. «Так сними его!» «Не могу!» «Как это не можешь? Ты же один из величайших магов подгорного царства!» «Я не всесилен!» «Проклятье!» Дочь угасала прямо на глазах. Вот она опала на мои руки, потеряв сознание. «Она умирает, и я с этим ничего не могу поделать!» признался маг. «Проклятье! Дайте мне амулет для связи, что дал этот человек!» Один из воинов поднес продолговатый амулет для связи, изготовленный из железа, с рисунками уха и рта на разных его концах. «Барон, как там тебя? Если ты немедленно не излечишь мою дочь, я найду тебя, где бы ты ни скрылся, и изрублю на тысячу мелких кусочков!» «Я возвращаюсь», — послышалось в ответ. «Всем назад! Возвращаемся на поверхность! Живо!» Жизнь медленно покидала дочь, дыхание становилось все реже, а сердцебиение слабее. Ормор вливал в нее свои силы, но сила исчезала, словно вода в бездонной пропасти. И вот этот человек летит назад на своем костяном драконе. но ну, наконец наконец-то!» «Как же сильно мне хотелось отдать приказ Ормору, чтобы он его уничтожил, но всему свое время». «Наказание этот возомнивший о себе непонятно, что человечишка не избежит в любом случае». «Барон, поверьте, князь, я здесь ни при чем», — начал оправдываться человек, соскочив с дракона. «А я думаю, что очень даже при чем». «Это все называемый «Где мы нам называемого Я о нем никогда ничего не слышал. Это все твои уловки». «Отец, что со мной случилось?» — спросила вдруг очнувшаяся тамгария Барон Киэрилл, а вы почему здесь? Вы же улетели. Я бросился к очнувшейся, даже более того, ожившей дочери. — Ну вот, что и требовалось доказать. Стоило только тебе вернуться, и она пришла в себя. — Это все неназываемый, — заверещал человек. — Он хочет рассорить нас, чтобы вы меня уничтожили. — — И я тебя уничтожу, если ты немедленно ее не излечишь. — Но я не могу. Я даже не маг. В конце концов, зачем мне это? — Действительно. Все же подумал я через пелену ненависти. Давно на меня так не накатывало, что того и гляди, приступ ярости начнется. Но это моя любимая дочь. — Чтобы заполучить свою коллекцию принцессу Тамгарию, — рявкнул Ормар. — У тебя ведь уже есть по женщине почти каждой расы, только гномы с эльфийками не хватает, и мелочиться ты не стал, похитив принцессу. — Верно, — согласился я со словами своего лучшего друга и советника. — Вы говорите полную ерунду, я не коллекционирую женщин, и гномки с эльфийками мне даром не нужны. — За тебя, говорят, твои дела, — продолжил Ормор. «И по делам я вижу, что коллекционируешь, а если нет, то излечи принцессу и докажи, что она тебе не нужна». «Но я не могу, слышите? Не могу! Как мне еще вам это доказать, что не я повинен в ее состоянии, а не называемой «Что ж, человек, советую тебе найти способ ее излечить, иначе я приду войной и разрушу твой замок», — сказал я, едва сдерживая себя. «Хорошо» но мне придется забрать ее с собой. — Что и требовалось доказать, князь! — воскликнул Ормар. «Что — Что? — взревел я, не переходя в ярость, только потому, что меня схватила за руку дочь. — Чтобы моя Тамгария попала в твой вертеп, как еще одна твоя подстилка? Да я тебя за это живьем в лаву брошу! Ты излечишь ее здесь или пеняй на себя! — перехватил я секиру. «Князь, надо захватить его в плен», — едва слышно прошептал мне Ормор на гномском. «Раз принцесса рядом с ним чувствует себя хорошо, то если он будет в нашей власти, я, возможно, с течением времени сумею разгадать, в чем тут дело. Или же он сам снимет заклятие, чтобы не познать во всей красе мастерства заплечных дел мастера». «Делай», — и Ормор атаковал. «Человека, брат, живьем!» Кирилл. Попавший попаданец. «Чёртовы непрошибаемые коротышки! Они всё никак не могли поверить в то, что не я заколдовал там горю, а называемый Наверное, князя как отца ещё можно понять. У него ум за разум от беспокойства за дочь заходит, потому и несёт всякую колесицу. Но вот маг, он только подливал масла в огонь. Такой же непрошибаемый или...» «Осторожно, Кирилл!» — вскрикнула Лития на драконе. Да я и сам увидел, как кротышка маг направил свой посох с ярко вспыхнувшим коричневым камнем, наверное, горным кристалем, на меня, и с него сорвалось какое-то мутное сероватое облако. Что-то по-гномски гаркнул князь, и на нас рванулись закованное в железо коротышки. В литию устремилось несколько болтов из скорпионов. Но поскольку чего-то подобного из-за нервозности обстановки, когда может случиться всякое, мы ждали, она сумела отбиться от них, метнув что-то навстречу из своего посоха. И даже будучи зачарованными, болты рассыпались прахом. «Как хорошо, что они хладного железа не использовали», подумал я с облегчением. «Оно бы пробилось сквозь эту защиту с самыми печальными последствиями». Правда, эти бородатые ублюдки через несколько секунд повторили залп, Четыре болта приняла на себя костяная драконша, просто подняв голову и прикрыв хозяйку. Но один протиснулся между костей черепа и угодил наезднице прямо в грудь. Лития, выронив посох, безвольной куклой упала со спины Волги на землю. Лития! Я попробовал метнуться к ней, но меня сковала магия коротышки. Возникло такое ощущение, что на меня нагрузили целую гору мешков с землей. Скелетонов между тем, как я и предполагал, гномы разметали на отдельные косточки буквально в считанные мгновения, не понеся потерь даже ранеными. То, что меня сковало, также чем-то походило на веревки, нематериальные разве что. Ну и я на инстинктах разорвал их, поднатужившись, как если бы рвал веревки обыкновенные. Только сейчас вместо мышц уторвала моя аура, Подбежавших гномов, только что разделавшихся со скелетонами, я осыпал ударами своего меча. Но эти зачарованные доспехи попробуй пробей, даже если у тебя не менее зачарованный меч. Тут требуется оружие из преобразованного мифрила. Оно порежет все эти, по сути, артефакты в лапшу. Но, увы, сейчас у меня такого оружия нет. Ну кто бы мог подумать, что оно пригодится во время дипломатической миссии. Даже топорик дома оставил. Тем не менее, то, что я стал подвижен, сбросив в себя магию удержания, заставило коротышек сбавить напор, и я смог отступить к телу Литии. Князь и маг что-то кричали воинам на гномском, и воины пытались отсечь меня от моей боевой подруги, не желая, чтобы я ей помог. Обломитесь. На что мне сверхскорость? И на сверхскорости я добрался до Литии, все еще без движения, лежащий с болтом в пробитой насквозь груди. Бородатый скоты! Я ножом быстро отсек часть болта с жестким оперением, и, схватив за наконечник из спины, вытащил застрявшую в теле деревяшку. Все это я проделал на сверхскорости, так что гномы ничего не успели сделать, чтобы как-то мне помешать. Все, теперь нужно только немного времени. А чтобы восстановление прошло быстрее, добавил своей энергии, преобразуя ее в некроману. Благо, наловчился уже с Алгранной, да и тоже, что дальше некуда. Да и с самой Литии опыт уже есть немалый, так что знаю, что и как делать. «Князь, я заставлю тебя сожрать собственную бороду за это!» Заорал я, делая выпады и пиная ногой щиты коротышек так, что их буквально вбивало внутрь строя. А бородатые коротышки и стрелков за спинами своих товарищей продолжали крутить воротами, взводя свои стрелометы. «Дело дрянь!» Увидев это, пнул по морде костяную драконшу, что находилась в нокдауне, как и хозяйка. «Вставай, чертова костяшка!» «Вот почему ее тоже вырубает, а?» Ведь скелетоны остались в строю и бились, несмотря ни на что. Хотя, может, все дело в том, что в костях сидят чужие души, а в драконше частичка души самой Литии, вот и плющит ее по обратной связи. Из-за этого, кстати, число таких тварей, что может создать некромант, весьма ограничено. Князь опять что-то проорал, и гномы вновь атаковали, причем не только меня, но и валяющуюся драконшу, начав наносить по ней удары своим оружием, стремясь разломить нашу основную ударную и летающую силу. Вот гады! Я, заскочив на хребет Волги и выхватив из чехла винтовку, открыл сверху шквальный огонь. Первым делом залив огнем стрелометы, уже готовые к стрельбе. Благо, успел первым. Несколько болтов все же сорвались, но прицелиться гномы не успели. И выстрелы ушли в никуда. Кстати, надо отметить тот факт, что регулярная выкачка сил демонессы, так что я потом сутки валяюсь пластом, Принесли неожиданные, хотя, если подумать, не такие уж и неожиданные, а вполне прогнозируемые в своей логике результаты. Условно говоря, я таким жестким тренингом накачал мышцы своей энергетической составляющей. Они и раньше при работе с Алгранной накачивались, но не так заметно, а тут прямо рывком все происходило. И если раньше я мог сделать под сотню выстрелов фаерболами без особого для себя ущерба, то сейчас уже мог отправить все 150. И сохраняющаяся тенденция увеличения мощи мне нравится. Даже возникла мысль сделать такую выкачку более частой, скажем, два раза в месяц. Нет-нет, не поймите меня неправильно, всё это я хочу исключительно ради развития своего энергетического потенциала, а не из-за... ну вы поняли. Жаль только, что вся моя огненная мощь оказалась бесполезной. У этих ребят на оснащении стоят очень мощные защитные амулеты. Огонь стекал с гномов, как вода. Все, что я сумел добиться, это того, что они отступили от драконши закрываясь щитами от огня. Впрочем, это мне и требовалось в первую очередь. Уничтожение противника — вторичная задача. А вот маг все никак не успокоится, готовит мне очередную пакость. И готовит ее по-гномски, медленно, основательно, чтобы сработало так же надежно и убойно. В то время как человеческий маг провел бы уже с полдюжины магических атак. Я переключился на первоначальную функцию своей винтовки и быстро разрядил в мага 6 мифрилово-свинцовых пуль, прежде чем его успели прикрыть щитами телохранители, никак не ожидавшие такого подвоха. Правда, первые три пули, как я понял, он сумел отразить своим магическим щитом, но остальные, пробив его, достигли цели, причем последнюю, шестую пулю мне скорее случайно, чем специально, удалось загнать ему прямо в башку. Гномский маг, получив серьезное ранение, выронил посох из рук и упал. Но так как он продолжал шевелиться, я понял, что пуля ему лобной кости не пробила. А жаль. Однако главное, что маг на некоторое время выбыл из игры. Чем-то магическим пытались достать меня воины, стреляя из своих боевых амулетов. Но мой защитный микриловый амулет оказался на высоте и пока держал их атаки. Ну и я, в свою очередь, пострелял в них магией из своих боевых амулетов «Колец». А потом вновь перешел на винтовку, то буквально засыпая их ледяными иглами, то заливая огнем. Князь бесновался, орал, что-то приказывая, но без мага все было тщетно. А вот Лития наконец начала приходить в себя. Первым делом схватила свой лежащий рядом посох. Ха -ха, ну все, ждите в гости полярную лисичку!» Хохотнул я, помогая Литии, вновь ставшей полноценным личем с кожей пергаментного цвета, взобраться на также ожившую черную молнию. Гномы поняли, что сейчас запахнет жареным, причем в прямом смысле этого слова, и быстро, сохраняя строй, отступили, но недостаточно далеко и менее резво, чем требовалось. Коротенькие ножки подвели. Лития отдала приказ, и вышедшая из комы Волга дыхнула огнем, испепеляя в прах первые ряды и сажая магический заряд защитных амулетов вторых и третьих рядов. Драконша отомстила, саданув по уцелевшим хвостом, а потом потопталась лапами на упавших, валя разбегающихся. «Я тем временем перезарядился и всадил еще шесть пуль в начавшего вставать гадского мага, а он все никак не желал подыхать. Живучая тварь!» «Черная молния» сделала еще один выдох, заставляя гномов, понимающих, что им нечего противопоставить такой машине смерти, сотворенной магией смерти, в панике разбегаться кто куда. «Я достал ракетницу». Этому магу по-любому не жить. Не понравился он мне с самого начала, скользкий какой-то. А еще говорят, что гномы все очень открытые ребята. Может и так, но, как известно, нет правил без исключений. «Лучше отдай его душу мне», — сказала Лития, заметив мое движение. «Зачем добру пропадать?» «Для тебя, дорогая, все что угодно». Лития, усмехнувшись, склонилась со спины драконши и всадила свой посох в спину мага. В черепе посоха ярким факелом полыхнул огонь. «Сильный маг», — довольно сказала Лития, тоже отметив этот факт. «Можно будет из него рыцаря смерти сделать». «О, высшее умертвие, если я правильно помню. Очень трудно уничтожимая тварь, но при этом сама может свободно потягаться с сильными магами, в том числе на магическом поприще. Хорошее приобретение». «А он не сбежит?» нет. «Сейчас он после того, как ты его изранил мифриловыми пулями, слабый очень. А потом поздно станет репыхаться». «Ясно». Драконша тем временем подцепила посох мага пастью и передала его лити «Правильно. Такой трофей лишним не станет». «Ну, вот, собственно, и все. Хорошие у нас переговоры получились при сдаче, похищенной родным. Хоть стой, хоть падай». Меня привлек плач Осмотревшись, я увидел, как там Гарри тормошит обгоревшее тело в золоченых доспехах. «Ну и что мне делать, прикажете? Сваливать? Так умрет ведь без меня. Одним косяком больше, одним меньше», — отмахнулось мое второе «я». «Думаешь, после случившегося, пролившейся с обеих сторон крови, возможно, нормальные отношения с гномами? Даже если тебе как-то удастся спасти эту гномку, будь она хоть трижды принцессой?» «Ты же вроде моей совестью должен работать», — удивился я. В прошлый раз случай с Галагалой говорил, что мы ответственны за тех, кого приручили, и все такое, а тут сам предлагаешь оставить ее умирать под воздействием магии не называемого Ну, как говорится, с кем поведешься. Вот только не надо на меня все сваливать. «Принцесса», — позвал я, — но меня, естественно, не услышали. «Тамгария». Только сейчас гномка отвлеклась от тела своего отца и обратила свой взор на меня. В нем быстро сменилось несколько эмоций. От недоумения до ненависти. Я с тяжким вздохом слез с Волги. Добрый я. Не подходи ко мне. Я не хочу вам зла, принцесса. Что тебе нужно? Ничего. Не подходи. Успокойтесь. Я только проверю, жив ваш отец или... Чтобы добить его. Там Гарри схватила лежащую рядом с фекиру отца. Если честно, такое желание вначале имелось. Но мне удалось его побороть. Зачем совсем сжигать все мосты? Нет. Мне не нужна его смерть. Если хотел бы добить, то для этого мне не требуется все делать самому. Достаточно еще одного дыхания драконши. Если вы не забыли, это не я начал драку. Я даже помогу ему. У меня есть целебный амулет. Аналогичные гномские амулеты либо уже отработали свой ресурс, либо сгорели. Приведенные доводы заставили девушку ощутить неуверенность. «Ну же, принцесса, решайтесь». «Хорошо». Я подошел к князю, как там его. Попробовал проверить пульс на шее, но мешала обгорелая борода. С руками тоже облом, все в доспехах. В общем, я обратил на него целебный амулет без проверки. От ноздрей из земли при выдохе отлетело облачко пыли и пепла. «Как видите, принцесса, ваш отец жив». «Спасибо. Теперь, что касается непосредственно вас. В смысле? В смысле, что без моего присутствия вам не жить. Думаю, ради этого ваш отец пошел на конфликт, желая взять меня в плен, чтобы я и дальше находился подле вас, но в ваших владениях. На вас, адепта неназываемого, наложили какое-то хитрое заклинание, завязав вас как-то на меня. И стоило мне улететь, вы через какое-то время начали умирать. И что?» тоже теперь делать? Я вижу только один выход. Лететь со мной в надежде, что мне удастся разобраться с внедренной в вас пакостью. А как же отец? С ним ничего не случится. Его жизнь уже вне опасности. Вскоре после нашего отлета разбежавшиеся солдаты вернутся и помогут вашему отцу. Он ведь все равно пойдет на вас войной, потеряно сказала Тамгария. Соберет свою армию, призовет союзников, Не поверишь, что я добровольно с вами улетела. Даже если напишу ему письма или по амулету связи свяжусь, подумает, что меня околдовали. Тут уж ничего не поделать. горбатова только могила исправит. Но ведь не умирает же вам из-за этого недоразумения А там, глядишь, мне удастся вас излечить, вы вернетесь домой, и, возможно, все еще обойдется. А вот если вы останетесь и умрете, то никаких вариантов на положительный исход вообще нет. — Хорошо, Дорки Эрил, я лечу с вами. — Тогда прошу. Мы заняли свои места, и Волга, взяв небольшой разбег вниз по склону, дельтапланом взмыла в небеса.